Оказалось, что Кулантит ожидал посещения могущественного северного джеддака, единственного союзника Каолян. Он хотел с подобающей помпой встретить гостя на расстоянии дневного перехода от Каола. Теперь выступление оказалось отложенным до следующего утра. Кулантит не вызвал меня сразу после боя, но послал ко мне одного из дворов, который провел меня в удобное помещение в той части дворца, где жили начальники гвардии. Здесь я провел с Вуллой спокойную ночь. Вула тоже сражался со мной весь день, как настоящая марсианская боевая собака. Такие собаки очень часто сопровождают на войне диких зеленых воинов. Мы оба порядком пострадали в бою, но чудесные целебные мази Барсума оказали за ночь свое действие, и мы проснулись свежими и бодрыми. Я позавтракал с несколькими коалянскими командирами и нашел, что они такие же любезные и гостеприимные хозяева, как красные люди Гелиума, которые славятся прекрасным воспитанием и вежливостью обращения. Едва мы кончили завтракать, как явился посланник от Кулантита с приглашением явиться к нему. Когда я вошел в великолепный зал аудиенций, джедак поднялся со своего трона. и, спустившись с эстрады, пошел ко мне навстречу. Это было высшее отличие, которого обычно удостаивались только чужеземные правители. «Каор, дотар Соэт!» — приветствовал он меня. «Я просил тебя прийти, чтобы передать тебе благодарность моего народа. Ты — герой вчерашней битвы. Если бы ты не предупредил нас вовремя, мы наверняка попали бы в ловушку. Расскажи мне о себе. Из какой ты страны и какое дело привело тебя ко двору Кулантита? Я из Хастера, — ответил я. У меня действительно был небольшой дворец в этом южном городке, принадлежавшем Гелиуму. Мое присутствие в стране Каол, — добавил я, — вызвано несчастным случаем. Мой аэроплан потерпел крушение на южной окраине вашего леса, А в то время, как я искал входа в город Каол, заметил зеленых воинов, лежащих в засаде и поджидающих ваши войска. Может быть, Кулантит и удивился про себя, зачем моему аэроплану понадобилось подлетать к самой границе его владений, но он был настолько любезен, что не вдавался в дальнейшие расспросы. Во время своего разговора с джеддаком я услышал, что вошли еще какие-то посетители. Я не видел их лиц до тех пор, пока Кулантит не направился к ним, сделав мне знак следовать за ним. Он хотел представить их мне. Я повернулся и с трудом смог сохранить спокойствие. Передо мной стояли мои злейшие враги и слушали, как Кулантит расточал мне хвалебные речи. «Святой Хеккадор святых жрецов», — сказал джеддак. «Благослови Дотара Соэта, доблестного чужеземца из далекого Хастера, чей чудесные подвиги и поразительная храбрость спасли вчера Каол». Матай Шанг шагнул вперед и положил руку на мое плечо. Лицо его не дрогнуло. Очевидно, моя красная кожа сделала меня неузнаваемым. Он ласково поговорил со мной и представил меня Туриду. Черный тоже, по-видимому, ничего не заметил. Затем Кулантит к моему удовольствию занялся подробными рассказами о моих подвигах на поле сражения. Самое большое впечатление на него произвела моя ловкость, и он снова и снова расписывал, как я ловко раскроил противнику череп, в то время как сам перелетал через него». Мне показалось, что при этом рассказе глаза Турида расширились от удивления, и я заметил, что он несколько раз принимался пристально разглядывать меня».